Глава восьмая. Из описания я усвоил, что жемчуг бывает черным и красным, и он главное сокровище этого нового мира. Получить жемчужину означает разбогатеть, потому как эти полумистические предметы значительно усиливают дар или открывают еще один. Ее не нужно ни в чем разводить, нужно просто принять словно таблетку. Богатства мне сейчас не нужны. «Все, чего я хочу, выжить сам и помочь выжить другим. Если я буду сильнее, это повысит наши шансы». Жемчужина нагрелась в руке. Я еще немного полюбовался и проглотил ее. Внизу живота вроде разлилось приятное тепло, но через минуту уже отпустило. Прислушался к себе. Никаких изменений в своем организме не почувствовал. Про дары и жемчуг в брошюре вообще было упомянуто скользь. Так что оставалось только гадать, когда во мне проснутся сверхъестественные способности. Тяжело выдохнул и совершил последний бросок на девятый. В коридоре встретила хозяйка с пистолетом на поясе. Она была в прежней одежде. Оттянутая весом оружия кабура на крутом женском бедре, смотрелась комично и мило одновременно. В кухне уже стояли две пластиковые бутылки на полтора литра. Одна с водой, другая пустая. Третья бутылка была бутылкой столичной. Тут же лежала воронка и сложенный вдвое кусок марли. Все вроде бы готово для приготовления живуна. «Немного странно, что тебя так накрыло с поровым голоданием», заметила Ксения, глядя на меня. «Обычно оно наступает дней через пять». Пожал плечами. «Была у меня версия, что соседняя улица – это уже соседний кластер. Ведь здешний мир состоит из таких. Кластеры могут быть большими и совсем крохотными». Большинство из них перегружаются с разной скоростью, то есть обновляются, перенося в этот мир дома, магазины, дороги и людей. Тот пахнущий кислотой туман, с которого все началось, признак перезагрузки. Есть версия, что это все не настоящее, а копия. Исходя из этой теории, в родном мире остался я оригинальный, не подозревающий о моих приключениях здесь. Но суть не в этом, а в многократном пересечении границ кластеров. Если пересекать их часто – Симптомы спорого голодания нарастают значительно быстрее. Но сил вступать в дискуссию у меня не осталось. Голова кружилась так, что я уже еле сидел. А Ксения налила в пустую бутылку воды и добавила туда 100 грамм водки. Вкинула в горлышко споран, закрутив крышку, начала трясти бутылку, пока у нее не получился мутный раствор, живо напомнивший деревенский самогон. Полученную жидкость процедила через марлевый фильтр наполнив бутылку. Я рассмотрел расплывающимся зрением марлю, через которую был пропущен живун. Серая гадость. Ядовитые хлопья. Хозяйка налила мне в кружку на три глотка. «Пей!» Я не стал заставлять себя уговаривать. Если до этого было сложно подняться на девятый этаж, то сейчас трудно было даже сидеть. В висках колотило словно молотками. Казалось, что бедная голова еще чуть-чуть и лопнет кровавыми неаппетитными брызгами. «Ну?» С интересом наблюдала за мной Аксинья. «Как тебе на вкус?» Подавив рвотный позыв, я сидел, хватая ртом воздух. «Видимо, не очень». «Это слабо сказано», — ответил ей, все еще борясь с желудком. «Вкус сложно описать цензурными словами. Он отвратителен». «Уже полегчало, да? Сидел за столом уже весь зеленый, а сейчас снова порозовел». Я вновь прислушался к собственному организму. Мне все еще было паршиво, но с каждой секундой становилось лучше и лучше. Самое главное, сидел я уже без усилий, а перед глазами перестали плыть разноцветные круги. «Почти нормально», – кивнул собеседница обнадеживающе. «Прорвемся, Аксинья!» Та скривилась, но комментировать мой ответ не стала. «Я вам сейчас дам полотенце и разведу протирочный раствор на спирту и перекиси водорода». «Пока светло, оботритесь им. Ужасно пахнете и выглядите. Вещи вроде носков и нижнего белья выбросьте. Я дам вам замену из вещей супруга». Мне полегчало. Я с шуткой спросил. «А кто у нас муж?» «Офицер и герой». «Понял». Кивнул в ответ ей, начиная понимать причины ее плохого настроения. «А где он?» «Погиб семь лет назад». «Соболезную». «Не стоит». Я уже привыкла жить с этой утратой. Мне нужно серьезно поговорить с вами. Мне сложно воспринимать вас серьезно, пока вы так воняете. Не пытаясь смягчить впечатление от своих слов, ответила она. Это может потерпеть до того, как вы приведете себя в порядок. Думаю, да. Отлично. Я был отправлен в ванну, где мне выдали все необходимое. Хорошенько обтерся составом из спирта и антисептиков. Видел и тем более пользовался таким впервые. Не душ, но вполне приемлемо. Почувствовал себя снова человеком. не отпустило. Через полчаса я сидел на кухне в обновках. Размер действительно мне подошел. Хозяйки не было. Откровенно говоря, я не очень люблю находиться в гостях или вне своей холостяцкой берлоги, где все мне привычно и знакомо. Некоторые любят принимать гостей и ходить в гости. Но я не из общительных. Обладаю замкнутым характером. Есть те, кому общаться с другими изо дня в день просто необходимо. А я утомляюсь после пяти минут бессмысленного пустого разговора. Одним словом, если вы не мой армейский друг, скорее всего, я вам не рад. А Ксения не вызывала у меня впечатления общительной личности. А тут ей на голову свалились аж трое незапланированных гостей. Серьезно раненый жандарм, беспризорница и закоренелый холостяк. Две комнаты из трех ее квартир оказались оккупированы. Я решил не лишать ее последний третий. «О чем вы хотели поговорить?» — спросила Ксения, входя на кухню в тот момент, когда я под светом свечи сосредоточенно читал брошюру. «Как Сергей?» — задал я самый актуальный вопрос для меня. Женщина поставила бутылку с живуном на стол и устало опустилась на табурет, сложив руки на столе, как отличница на парте. Как только увидел заветную бутылку, во рту пересохло. «Можно?» — спросил я. «Да», – кивнула добрый доктор. «Но не больше трех глотков». Во второй раз отвратительный напиток пошел намного лучше. Нет, своей отвратительности он не растерял. Просто я знал, что ожидать. Поэтому задержал дыхание и постарался сразу проглотить. Водку люди тоже пьют не на вкус, а за интересное воздействие на организм. «Рана очень плоха», – пожаловалась подруга по несчастью. «Когти этой твари были далеки от стерильности. Сергей сильно олихорадит». Я держу его на антибиотиках и влила ему несколько глотков живына. Хорошая мысль, одобрил я последние действия. В книге написано, что это первое лекарство иммунных, практически при любых ранениях, болезнях и недомоганиях. Будем надеяться, что он иммунный. Будем надеяться, что мы все иммунные, подумал я, а вслух спросил. Скажите, а в случае, если будет нужно срочно уходить, он сможет двигаться самостоятельно? «Если я раздобуду костыли?» «Куда?» – удивилась Аксинья. «Да вообще!» – сделал неопределенный жест рукой я. «Тут может стать опасно!» «Слушайте!» – решительно перебила она. «Сергей потерял много крови. Он очень ослаблен. Кроме того, его сильно лихорадит. Если он и сможет прыгать на костылях, то очень недолго и недалеко». После короткого молчания она продолжила. «Что нам тут угрожает?» Нет, я понимаю, что зараженные нам теперь угрожают везде. Но ведь наш кластер только загрузился. Суток еще не прошло. Все в начальной стадии заражения. Еще не ясно даже, кто иммунный, а кто нет. Аксения, вы правильно поняли, кивнул я спокойно, отодвигая бутылку с живоном от себя, потому как руки потянулись к ней сами. Тут зараженные везде. Знаете, где граница соседнего кластера? Нет, конечно, тихо возмутилась собеседница. «Я сижу с раненым и никуда не хожу». Затем домом», – указал я на соседнюю многоквартирную высотку. «Оттуда к нам лезут ниши изражённые в товарных количествах». Женщина молча встала в окна, обхватив себя руками, тревожно всматриваясь в окно. «Когда ходил в аптеку, встретился там с матером бегуном, готовимся стать лотерейщиком», – сообщил я спокойно. «А возле Петроградского мы с Аней видели...» «Кого?» – в голосе женщины прорезались нотки беспокойства. «Кого вы там видели?» «Я не знаю», — признался ей, слегка покривив душой. «Но этот зараженный был в два раза больше, чем тот, которого успокоил угрожей». Тварей, для которых изобрели красную категорию классификации зараженных, была всего одна разновидность. В глубине души я подозревал, что тогда мы издалека увидели элитника и лишь по счастливой случайности остались живых. От элиты убежать нельзя. Даже транспорт далеко не всегда в этом помогает. Зараженный на этой стадии настолько сильно изменяется, что уже не ясно, произошёл он от животного или человека. Массивные, нередко встречаются особи весом до нескольких тонн. Крайне прожорливы, чрезвычайно опасны даже самые слабые из элитников. При своей немалой массе очень проворны. Костяные армированные пластины легко держат пули. Даже снаряды автоматических пушек не всегда справляются. При охоте желательно применять бронебойные боеприпасы. Выслеживать их сложно, так как они имеют прекрасные развитые органы чувств, хитрые, умны, способны на нестандартное поведение и феноменально живучи. Но это единственный вид зараженных, в которых жемчуг встречается часто. Мне и Ане повезло с тем, что народу вокруг было много. Развитый зараженный, словно ресторан со шведским столом попал и, видимо, немного обалдел от обилия угощения. Это дало нам шанс убраться от него подальше, что нас и спасло. Но ненадолго. «У вас есть крупнокалиберная винтовка?» – сообщила мне Оксиня. «Вы сможете нас защитить в случае опасности? Того угрожи вы убили с одного выстрела, и потом…» «Что?» Мне правда был интересен ход ее мысли. «Вы справились с другими зараженными?» Из груди невольно вырвался тяжелый вздох. Святая наивность. «Это стечение обстоятельств, не более», – выложил свои соображения я. «Не думаю, что все было бы так же». Если бы они и Сергей не исполняли роль приманки. Тварь слишком увлеклась тем, чтобы достать их из узкой щели между гаражами и дала мне возможность подобраться к ней со спины. Брюнетка щелкнула зажигалкой, выпуская струйку дыма в форточку. «Там...» – неопределенно мотнул я головой. «Три вокзала. Это большая толпа народу. Думаю, что они попали в главное меню к развитым зараженным. Пока твари заняты трапезой, нам было бы самым правильным уйти из этих мест». «Куда?» – обреченно спросила Ксения. Можно искать стабильный кластер», – поделился я своими соображениями. «Стаб, как называют их иммунные, от слова «стабильность», нам всем немного стабильности не помешает». «Да, читала про это», – задумчиво ответила она, затягиваясь. «Территория, на которой не происходит перенос кусков из миров мультиверсума. На таких территориях иммунные создают свои поселения. Нам бы не помешала помощь иммунных». Я промолчал о своих мыслях насчет людей, обосновавшихся в этом мире на постоянное место жительства. Даже если мы встретимся с нормальными, не потерявшими человеческое лицо, нам нечего им дать взамен за помощь нам. А если встретиться отморозки, лучше смерть в клыках зараженных». «Я бы согласился и на необжитый стабильный кластер», – заметил я осторожно. «Мы в состоянии выжить и самостоятельно. Насколько я понял, развитых зараженных привлекают кластеры, который проваливается с большим количеством людей. Это их охотничьи угодья. А ста бы им интересны только в случае, если они на них случайно натыкаются. Собеседница посмотрела на меня долгим странным взглядом, значение которого я не понял. «Предлагаете прятаться от всех?» с Сомнением спросила она. Оставалось только кивнуть, сделать еще один небольшой глоток живуна. На этот раз даже рвотных позывов не было. Почему мы должны прятаться, вместо того, чтобы искать контакт с местными? «Мы новички в этом мире. Наша ценность нулевая для старожилов этого мира, или около того. Они таких, как мы, называют свежаками», – пояснил я спокойно и терпеливо. «Вы читали раздел про дары?» «Суперспособности», – уточнила Ксения, затушив окурок и садясь напротив меня. «Угу». «Этот раздел мне показался самым неправдоподобным. Я могу допустить возможность заражения спорами» после чего грибница постепенно захватывает весь организм и берет себе под контроль эндокринную систему и управляет изменениями организма, его регенерацией и поведением. Она развела руками. А супергеройские способности кажутся чистым суеверием и фантазией. Не думай, что мицеллярный организм может хоть какими-то способностями наделить кого-либо. Я сделал останавливающий жест ладонью. Я не биолог и не медик, но давайте вспомним, что все, что мы прочитали совпадало с реальностью и оказалось нам полезно», – возразил и заметил скепсис на лице собеседницы. «Давайте представим, что способностей нет, а есть уверенность, что они имеются. Что меняется в этом случае для таких, как мы? Мы перестанем быть свежаками из-за этого?» «Нет». «Вот и я так не думаю. Поэтому и предлагаю очень простой план. Первое – уходить с охотничьих угодий развитых зараженных». Нам нужно уходить куда угодно и как можно скорее. А второе? Серьезно посмотрела на меня Аксинья. Искать место под небольшую базу. В идеале на никому неинтересном стабе. И внимательно присмотреться к местным реалиям. Дальше будет видно. Собеседница убрала выбившуюся прядь волос за ухо. Куда мы денем раненого? Бросим? С тенью вызова спросила она, глядя мне в глаза. Я этого не говорил, спокойно возразил Я. «Можно просто оглядеться вокруг и придумать способ транспортировки». Вести и тащить его даже в соседний подъезд – плохая идея». «Еще хуже остаться тут и ждать прихода развитых зараженных». Словно в ответ на мои слова раздалось несколько длинных, отчаянных очередей из гепардов. «Вы правы», – опустила голову Аксинья, почему-то напомнив провинившуюся школьницу. «Согласна. Но представьте себе ситуацию. Вот мы идем, куда глаза глядят с раненым, и тут вы или я...» «Или оба сразу становимся зараженными, а ранены нет. Представили?» «Я представил другую ситуацию. Как я становлюсь зараженным, а они нет». «Что вы предлагаете?» «Сидеть тихо, как мыши под веником». Женщина положила ладонь на стол, словно припечатывая свои слова. «Ждать около недели, чтобы точно убедиться, кто из нас иммунный, а кто нет».